ты долго на рыбалке будешь. Да нет, Витек всего две бутылки взял. <свят> Сол, Молодой человек входит в кабинет своего начальника и выливает ему на голову банку чернил. Потом залезает на стол и начинает танцевать. В этот момент в кабинет заглядывает его коллега и говорит Сан, Сан, <соединяющие> Саня, Саня, Саня, <соединяющие> перестань. Мы посудили, что ты получил наследство в 10 миллионов долларов, Саня. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Всем известно, что блюдо получается вкуснее, когда в него вкладывает дусу. Представляем новые бульонные кубики с кусочками натуральной дусы. Маленькая девочка, проснувшись в 3 часа ночи, просит: Мамсь, мамсь, расскажи мне какую-нибудь сказку. подожди, доченька, вот папа явится. Он и рассказывать сказочку нам обеим! Извините, подскажите, где здесь можно выпить? Запей где хочешь!